Если судить, что тело, покрытое природной броней больше не всплыло, то, видимо, плавать зараженные не горазды. Перестал нервничать только, когда мы выскочили на кластер пригорода, а дальше потянулись совсем уже необжитые берега. Лишь изредка виднелись поселки и деревушки, но ничего, напоминавшее многоэтажное здание, больше не встречалось. Признаков жизни больше не было видно. Ни иммунной, ни зараженной. Смотрелось это жутковато и наводило на мрачные размышления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 Я дернул плечом. Послышался свист. На противоположном береге грохнул взрыв, разметав деревянную постройку. Ложись! заорал я. Добавил скорость и, стремясь быстрее проскочить опасный участок. Первый вскочила мамба, азартно захохотав, показав в небеса неприличный жест. Заподозрил, что эта негритянка отбитая, еще когда она запрыгнула на горячий БМП. Но вот что настолько, только сейчас понял.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 Как бы понять, не выразиться, такая пушка может сделать все. Последнее, что я успел сделать перед тем, как на борту разверся ад увеличил скорость. Первые же снаряды разворотили нам нос. Еще несколько снарядов буквально прошили корпус. Полетели осколки и щепки. Внутри корпуса что-то взрывалось и отваливалось. Последняя очередь попала аккурат в машинное отделение, и речной трамвайчик сразу потерял ход. Над кормой начал разгораться пожар